Глава девятнадцатая. Феликс. «Я счастлив. О, да. Спасибо судьбе злодейки. Один ребенок, но ну, у меня есть. Хоть что-то. Вот он, наследник моих миллионов. Мой единственный сын. Потому что отдавать всю недвижимость, активы, автомобили, счета незнакомым людям, все, что нажито непосильным трудом. Нет» к такому я не готов. То есть, конечно, если бы совсем прижала, то можно было бы и Вовкиным отпрыском передать мою империю. Но тут нюанс имеется. Вовка не спешит порадовать мать внуками. Но теперь-то у меня все не то чтобы хорошо, но сносно. Есть Роман Феликсович, мой сын. А неплохо звучит. Молодец я все-таки. Нашел его». Жаль только, что эта тупая баба Аленушка все мои сперматозоиды извела. Не украдя она мою сперму, у меня могло бы быть гораздо больше детей. Например, четверо или пятеро, или даже двенадцать. Я подхожу к вопросу практично: чем больше наследников, чем больше наследников, тем больше шансов, что будет хоть один толковый. К тому же девок для воспитания найти всегда можно. Но сейчас. Сейчас ситуация осложняется тем, что ребенок-то один, и если будет какая-то осечка, то уже и не исправишь. Придется вплотную сотрудничать с Дашей. Она же мать. Вряд ли посторонняя баба будет лучше относиться к чужому ребенку, нежели родная мама к своему собственному. Плюс от перспектив, что получит сын, Даша спать перестанет. Как и любая другая баба в подобной ситуации. Я и не бывший муж, потолок которого наследство из продавленного дивана и сломанного телевизора. Тут речь идет о миллиардах. Если разобраться, Даша не самый худший вариант для меня, потому что мне есть с чем сравнивать. Сейчас девки пошли нечистоплотные. Вон, Снежану накануне выгнал. Вроде бы красивая, длинноногая, да еще и молодая. Но как копнул поглубже, такие ужасы повылазили. А ведь не будь всей этой историей с украденной спермой, я бы использовал ее яйцеклетки. Я думал, что это подходящая кандидатура, чтобы родить мне детей. А что по факту? Очередная обманщица. Мало того, что вся ее внешность – это результат работы хирурга, еще стесняюсь сказать, как она на этого хирурга заработала. И что самое паршивое, таких большинство. Так что тут не повезло с Дашей. Никакой пластики. Никакой проституции. Есть даже шанс, что ее оладушек был ее первым и единственным мужчиной. Это очень неплохо. Я возвращаюсь довольной. Я уверен, что Даша будет на седьмом небе от счастья, когда узнает, что вытащила счастливый билет. Если станет целовать ноги, остановлю, конечно. Но если серьезно, много ли у этой девахи шансов на безбедную жизнь? Да ни одного. А так хоть какой-то появится. Так что я чувствую себя благодетелем. Когда я захожу в квартиру, она нянчит моего сына. Она ласковая мать, мне это нравится. Женщина и должна быть такой, мягкой, нежной, детей любить. И не спорить, потому что женщина это здорово. Но что она может умного сказать-то? Компетенция узковата». Переступив порог комнаты, я заявляю приятную новость, с интересом наблюдая за реакцией. «Я отец Ромки, так что танцуй, Даша, танцуй!» Однако, вопреки ожиданиям, она не то чтобы не демонстрирует какую-либо радость, она буквально морщит свой хорошенький носик. И это вызывает у меня вопросы. «Я что-то не понял. А ты чем-то недовольна?» Даша поднимает на меня глаза, внимательно смотрит, и пожимает плечами. «Всем довольна? Я теперь знаю, как забеременела и от кого. Правда, всегда лучше неизвестности». «В смысле, правда, лучше неизвестности? Она что, сейчас начнет разводить философские бредни? Ты что несешь?» «Хмурюсь». «Я что несу?» «И наличики такое искреннее удивление? Ты вообще-то должна радоваться тому факту, что отец твоего ребенка я». «Почему я должна этому радоваться?» – пожимает плечами. «Я вас совершенно не знаю. Может, у вас такие гены?» Договорить да я ей не даю, потому что во мне вскипает злость. Это она мне говорит про гены. Ничего себе самомнение!» «Это я должен вообще-то проверить твои гены!» «Прохаживаюсь по комнате. Просто уму непостижимо. Ты посмотри, кто я и кто ты!» «Не понимаю, почему вы себя ставите выше? Да, вы богаче, но...» «Знаешь, Даша, дело не только в богатстве, но и в том, что я за два часа общения с тобой познакомился с тремя людьми из твоего ближайшего окружения и...» «Делаю театральную паузу». «Правильно, они все клинические идиоты, обделенные даже самой плохонькой моралью. И ты мне еще рассказываешь что-то». Она опускает глаза, а я продолжаю. «Твой муж доброго слова не стоит. Готов слить любую из своих женщин за сомнительное удовольствие прогнуться под более статусного человека. Мать из того же теста, только еще хуже. А твоя подруга? Таких клинических идиоток я ни разу не видел. Иногда мне кажется, что ее не сажать, а лечить надо. Теперь вопрос». И как же ты, такая идеальная, оказалась в их окружении? Я вас поняла. Кусает губы, а мне становится в какой-то момент даже неловко, что я так себя веду. В конце концов, Даша могла и не понимать до конца, с кем связалась. Другой вопрос, что человеческая мерзость не возникает внезапно. Ну вот и прекрасно. Оставляю тебя поразмышлять над поворотом судьбы, а я спать. И очень надеюсь, что завтра, когда я приду с тобой поговорить, ты не будешь вести себя как английская королева. Поскромнее будь, Даша».